Глава 11. Пен. Пен паркует машину у подножья лестницы музыкальной шкатулки. Культовая бетонной лестница в Silver Lake. Лестница, фигурирующая в одноимённой короткометражной комедии 32 -го года с участием легендарного дуэта Лора и Харди. Примерно на середине 133 ступеней она замечает тротуар, ведущий к заднему входу в многоквартирный дом. Она находит квартиру с номером 3 на втором этаже и стучит. Пен смотрела и пересматривала видео Джоди на сайте Моя грязная Калифорния, пытаясь определить его местонахождение. Она решила поговорить с женщиной по имени Шайло, которую Джоди упоминает в нескольких записях. Пен затрудняется определить, была ли Шайло его подругой или источником информации. Пен снова стучит. Через несколько секунд ей открывает женщина с хвостиком в спортивной одежде. Шайло? Нет, я Беки. Ой, извините. А Шайло живёт здесь? Ага, но её нет. А где она? В Италии. В Италии? Да, она иногда работает няней. Одна семья взяла её с собой в поездку в Неаполь. Или, может быть, в Рим. А вы знаете, когда она вернётся? Через три недели. Вы когда-нибудь встречались с её, ее... ну вы знаете, Джоди? Ага. Он разбил мой снежный шар. Я оживляется при упоминании снежного шара. Иногда люди называют симуляцию снежным шаром. Вы прыгали, а он разбил? Что он разбил? Брешь или целиком? чуть Ваш снежный шар, ваша симуляция. Он всё испортил. Что? У меня был снежный шар. Ну, стеклянный снежный шар. Она складывает руки вместе, как будто держит невидимый мяч. И Джоди его разбил? Хм. Джоди говорил с вами о том, чем он занимается. не совсем. Немного. Тогда вы знаете, что он пытался найти того, кто убил его брата. Ага. Вы знали Марти? Немного, через Шайло. «Джоди рассказывал вам что-нибудь о Марте, о том, как он выясняет, кто его убил и почему? Нет, не совсем. Мы с Шайло не Ну, то есть мы немного подружились, но в основном мы просто соседки по комнате. Это номер Шайло? Пен протягивает ей телефон. Не знаю. Подождите. Бекки исчезает, потом возвращается со своим телефоном и читает оба номера. Ага. Я оставила ей голосовое сообщение, отправила ей электронное письмо и оставила ей сообщение на Фейсбуке. не знаю, заглядывает ли она сейчас в Фейсбук. Я ещё написала ей твит и сообщение в Инстаграм. Ого, основательно. Если вы будете с ней говорить, можете ей сказать, чтобы она мне ответила. Я Пен. Ну Пен? да, Пенелопа. Если не ответит, думаю, что я просто приеду сюда ещё раз. Три недели вы сказали. Бекки, кажется, жалеет о том, что была так конкретна относительно даты возвращения Шайло, но всё равно кивает. Извините, последний вопрос. Вы когда-нибудь слышали, чтобы Джоди или Шайло говорили о женщине по имени Рената? Нет, простите.